Так шло шаг за шагом в XIX веке сокращение варварских наказаний нашего средневековья. Избегая коренных реформ, правители незначительными поправками стремились смягчить жестокие законы. Всё чаще истязание кнутом стали заменять плетьми. В проекте уложения 1813 года публичное наказание плетьми от 5 до 100 ударов сопровождаемые ссылкой на поселение или тюремным заключением, определили преступникам лишь за участие в смерту убийстве или драке, за истребление плода, за телесные повреждения, изнасилование и многие другие подобные преступления. С 1815 года били плетьми, ссылали на каторгу и ещё смерту убийц, сознавшихся в своих злодеяниях. В это же время отложили для женщин, кормящих грудью, производство и казни на полтора года со времени разрешения их от бремени. Наказание утратило также с этих пор свой случайный диспотический оттенок. Известно, с какой жестокостью карались в 17-м и 18-м веке преступления государьего слова и дела. какими ужасными пытками и казнями преследовали малейший непочтительный отзыв о монархии и его приближённых. Преступления эти были отменены ещё Петром III. Но суровое наказание уличенных в этих делах продолжалось. С начала 19 века проявилось иное отношение. Впервые Александр I приказал оправдать одного татарина, присужденного за непочтительный отзыв о государе Казанской уголовной палаты и сенатам к двадцати ударам кнута, клеймению и вечным каторжным работам. В 1817 году крестьянин Тверской губернии Ермолаев за непристойные речи против государя приговорен был палатой к сорока ударам кнута в вырезыванию ноздрей и ссылки. Тверской губернатор Всеволожский это отменил. Крестьянин ругался с пьяно, и его, по мнению губернатора, достаточно было побить на миру батагами и оставить в деревне под крепким надзором. За такое послабление губернатор получил выговор от Сената. Решение палаты было утверждено, за исключением вырезания ноздрей, которое уже по закону больше не применялось. Государь на этом деле постановил такую резолюцию: быть почему? А крестьянину Ермалаеву, объявляя ему приговор, простить. Подобным же образом поступал с такими преступниками и Николай Палч. В 1828 году в городе Беляеве обязанности дечка одной церкви исполнял калужский мещанин Рыбников. Во время сугубой ектеньи он вдруг не захотел петь «Господи помилуй» и закричал «Сам ты пой, а я не хочу!» «Что такое за император и что за Николай Палч?» «По-нашему Никола и не император, а просто государь!» Рыбникова отдали под суд. Магистрат определил его наказать плетьми и отдать в общество, но император простил его. Однажды пьяный мужик, войдя в харчевню, не снял шапки, стал кричать и брониться. Хозяин сказал ему: "Что ты, дурак орёш, и шапку не снимаешь? Не видишь, чей портрет здесь висит?" Мужик, взглянув на изображение государя, плюнул и закричал: "Плюю на тебя, дай мне портрет тоже". В прежние времена Его бы подвергли великим остезанием за такую дерзость. Да и теперь суд приговорил мужика к кнуту и каторге. Но государь отменил это, написав только вместо наказания сказать мужику, что и я плюю на него.